Подделка 100 рублевок в 1912 году кредитная канцелярия известила московскую сыскную полицию о том что в обращении появилось значительное количество фальшивых 100 рублевок идеальной выделки и для примера прислала мне несколько образцов таковых местами усиленного обращения фальшивых билетов являлись поволжские районы и Четинский округ в Сибири Присланные канцелярии канцелярии образцы действительно представляли собой верх совершенства. Канцелярия указывала на едва приметную разницу в рисунке сетки, но этот признак был столь незначителен, что легко мог ввести в заблуждение не только рядового ничего не подозревавшего обывателя, но и предупрежденного человека. Это вскоре и подтвердилось на ярком для меня примере. Зайдя в московский купеческий банк, Я попросил кассира разменять сто рублей и протянул ему фальшивый билет. Кассир растянул бумажку, поглядел на свет и затем, спрятав в ящик, принялся отсчитывать мне разменную мелочь. «А сто-рублевка-то фальшивая», — сказал я ему. Он удивленно на меня взглянул и, вынув спрятанный было билет, снова принялся его разглядывать. «Изволите шутить», — сказал он, улыбнувшись. «И не думаю, я говорю совершенно серьезно». Кассир схватил бумажку и помчался к главному кассиру. Вскоре он вернулся и иронически мне заявил. «Приносите хоть на миллион таких фальшивых бумажек, примем в лучшем виде. И плохо сделаете, так как повторяю вам, что билет подделан. Я начальник московской сыскной полиции и хотел лишь произвести опыт. Во всяком случае будьте осторожны на будущее время, и вот вам отличный признак». Взгляните на текст, где говорится о наказании, налагаемом за подделку билетов. На фальшивых он заканчивается аккуратной точкой, на подлинных же точка отсутствует. Наличность точки на фальшивых билетах обнаружил один из моих агентов, о чем я и известил немедленно кредитную канцелярию, пропустившую эту примету. Обнаруженная точка имела своим последствием лишь усиление заявлений о подделке, посылавшихся из разных банков чуть ли не со всех концов России. На Москву, как на центр более близко отстоящий, от Поволжья и Четинского округа, было возложено это дело, и я принялся за работу. Всем сыскным отделениям империи было предложено мною особенно внимательно следить за появлением в их районах фальшивых 10-рублевок и стараться открыть их первоисточник. Вместе с тем мною были запрошены все каторжные тюрьмы, и места заключений с целью узнать, не находятся ли в бегах кто-либо из преступников, отбывающих наказание за прежние подделки денег. Прошел месяц-другой, но сыскные отделения не давали утешительных сведений. Из рапортов их начальников выяснилось примерно одно и то же, а именно, появлялись поддельные билеты, предъявители их опрашивались, указывались вторые, третьи, иногда пятые источники их получения но по проверке это были все люди, не внушающие ни малейшего подозрения. Впрочем, это было и неудивительно, так как благодаря идеальной подделке 10-рублевки успевали пройти через десятки, а иногда и сотни рук, прежде чем попасть в какой-либо банк или к какому-либо осведомленному о точке спекулянту. Известить же при помощи газет всех и каждого о злополучной точке не представлялось возможным так как не подлежало сомнению, что мошенники тотчас же внесут корректив в свою работу, а это, конечно, лишь осложнит розыск. По сведениям, полученным из мест заключения, выяснилось, что все фальшивомонетчики либо благополучно находятся на месте, либо, отбыв наказание, ведут более или менее добродетельный образ жизни на поселении под надзором полиции. Исключение составляло лишь два человека. Левендаль и Сиев, отбывавшие наказание за подделку 5-10-рублевых бумажек и бежавшие с полгода тому назад из Четинской каторжной тюрьмы. Оба в прошлом были искусными граверами по камню. Все попытки розыска отыскать их не привели ни к чему. Надо думать, что с хорошо подделанными паспортами они укрылись либо где-либо в глуши, либо бежали за границу. Прошло еще несколько месяцев, но дело не разъяснялось. Эпидемия фальшивых билетов то как будто угасала, то вдруг вспыхивала с новой силой. Я стал уже приходить в отчаяние. В это тревожное время я получил от начальника четинского сыскного отделения рапорт, несколько отличавшийся от его предыдущих донесений. В начале этого рапорта он докладывал, что все поиски по-прежнему безуспешны, но в конце добавлял следующее. «Живут у нас в Чите три брата С». Местные золотопромышленники, богатые староверы, пользующиеся всеобщим уважением. Живут они замкнуто, дел их точно никто не знает. Я, разумеется, никаких улик против них не имею, но считаю своим долгом рассказать о подмеченном мною странном явлении. Младший из этих братьев часто ездит в Париж и всякий раз после его возвращения поддельные кредитки вновь наводняют край. В Чите они не появляются, но распространяются усиленно по округу. Я было хотел произвести у братьев ФС обыск, но боясь испортить дело, решил дождаться вашего распоряжения. Я сейчас же телеграфировал ему, прося не производить пока обыска и предупреждая о командировании мною в Читу агента Московской сыскной полиции Орлова. На следующий же день Орлов выехал на место. Месяца три провел он в Чите и ее окрестностях, старательно собирая как сведения о братьях С, так и малейшие детали по делу о рублевках. Относительно братьев ФС ничего одиозного он не установил. Но прожив некоторое время на золотоносных приисках, он от случайных старателей, так называемых челданов, промывателей золота вручную, слышал, что бежавшие каторжане, все те же Левендаль и Сиев, похвалялись находкой какого-то капиталиста, согласившегося дать им деньги на оборудование предприятия фальшивых 10-рублевок. Имени этого капиталиста они не называли. Что же касается самих беглых, то след их давно простыл. В одном из своих донесений Орлов предупредил меня, что на днях С едет в Париж. Я приказал Орлову следовать за «Эс» до Москвы и здесь передать товар мне. Было решено, что чиновник особых поручений К, не раз талантливо выполнявший сложное заграничное поручение, отправится за ним во Францию, где и понаблюдает за его деятельностью, чрезвычайно странно совпадающей, как я уже упоминал, с увеличением количества фальшивых денег в Четинском округе. С чиновником К. захотел отправиться и товарищ прокурора Московского окружного суда Чернявский. Орлов благополучно доставил С. в Москву, а из Москвы читинский старовер выехал в Париж в сопровождении чиновника К. и Чернявского. Позднее чиновник К. Рассказывал о своей поездке следующее. «До границы наш читинец ехал тихо и скромно, но, перевалив ее, заметно оживился и стал проявлять в своем поведении нечто плохо гармонирующее с понятиями о старовере-пуританине, каковым его привыкли считать в Чите. Я думал, что в вагон-ресторан он явится чуть ли не со своей посудой и был удивлен, застав его там с сигарой в зубах и с бутылкой лафита на столике». Он ел со смаком, много пил, и, наконец, познакомившись с какой-то накрашенной дивой, исчез вместе с ней в своем купе. В Париже он остановился в приличной, но не фешенебельной гостинице Норманди близ Авеню де депра. Я обратился к французской полиции и мне откомандировали в помощь двух агентов, после чего я установил непрерывное наблюдение за Эс. Первые три дня упорной слежки ничего не дали. С. Забегал в магазины питался по ресторанам, раз был в опере. Но на четвертый день он нанес весьма странный визит одному из парижских лавочников. Выйдя из гостиницы и как-то тревожно озираясь, Эс пешком пересек чуть ли не весь город и, добравшись до улицы Марсадет, завернул в небольшую лавчонку, на окнах которой виднелись чемоданы, несессеры и прочие дорожные принадлежности. Пробыл он в лавке довольно долго, после чего нанял фиакр и вернулся в гостиницу. Визит, разумеется, был высоко подозрителен, так как для чего, спрашивается было С, бежать за сундуком или не сером чуть ли не на край света, когда магазины с соответствующим товаром имелись и вблизи гостиницы Нормандии. Записав адрес лавки, я решил выждать событий и не допрашивал пока лавочника. На следующий день рано утром я был крайне огорчен моими французскими коллегами, прибежавшими ко мне в номер и заявившими, что этой ночью русский скрылся, заявив в гостинице, что уезжает на неделю в Лион. Хотя он и указал место своей поездки и даже оставил за собой номер и вещи в нем, но все это могло быть маневром для отвода глаз, если только С заметил за собой слежку. Я немедленно выехал в Лион. Мне думалось, что если С и там проживает, как и в Париже, под своим настоящим именем, то мне нетрудно будет его настигнуть. Но, увы, С в Леоне не оказалось и я вернулся ни с чем. С величайшей тревогой я стал поджидать его возвращения в Париж, плохо признаться сказать в это веря. Но ровно на седьмой день, к величайшей моей радости, Эс приехал к гостинице с каким-то свертком в руках. В этот же день он опять побывал у лавочника на улице марсаде Причем на этот раз лавочник выволок ему новенький чемодан порядочных размеров и помог ему погрузить его на извозчика, после чего С. увез покупку в гостиницу. Поручив на время слежку за С французским агентом, я лично направился к лавочнику и без лишних слов предъявив ему мой полицейский мандат, потребовал объяснений. Лавочник сначала растерялся, но не желая, видимо, впутываться в чужое темное дело, чистосердечно заявил. «Да, я знаю этого русского. Он хороший клиент, платит аккуратно и за этот год уже в четвертый раз заказывает у меня дорожный сундук особой конструкции. Особенность ее заключается в том, что у сундука двойное, хорошо замаскированное дно. Для чего нужен ему этот тайник, мне неизвестно. Я, как трудолюбивый и честный ремесленник, исполняю заказ, а остальное меня не касается». Оставив у лавочника дежурного Ажана, «Дабы не дать ему возможности оповестить покупателя о моих расспросах, я полетел в Нормандию. Здесь оказалось, что с потребовал уже счет и вечером же намеревается выехать в Россию. Я хотел было немедленно его арестовать, так как не сомневался, что в сундуке обнаружу пачки фальшивых 100-рублевок, но затем решил дать добраться с до русской территории и арестовать его уже там» дабы избежать многих лишних хлопот, связанных с выдачей иностранному государству уголовного преступника. В тот же вечер мы выехали в Россию, и по приходе поезда на пограничную станцию Александрова я арестовал С и лично осмотрел его багаж. Взломав двойное дно злополучного сундука, мы извлекли оттуда на 300 тысяч рублей фальшивых 100-рублевых билетов. Эс держал себя приглупо, отрицал всякую за собой вину ссылаясь на полное невидение двойного дна в сундуке и так далее. Он был отправлен в Варшаву и посажен там в тюрьму. Одновременно с этим я дал телеграмму в Читу, прося произвести обыск в доме у остальных братьев С. Обыск этот, однако, не дал ничего. Теперь предстояло выяснить местонахождение самой фабрики. Это оказалось далеко не легким. С. продолжал от всего отпираться. Пришлось прибегнуть к посадке. Целых два месяца просидел с ним в камере подсаженный агент, но хотя и подружился с ним, тем не менее не добился тайны. Наконец, на третьем месяце, при получении агентом печатного постановления прокурорского надзора об его якобы освобождении от ареста и суда, С. в него уверовал и попросил об услуге «Осторожно принести и опустить в кружку письмо». Агент долго отказывался, но наконец согласился. Крохотный конвертик был адресован в Париж-25, дю Модмуазель-Гринье. В нем оказалась просьба повидать Левенделя и передать ему, что в Ницце все уничтожено, что он сидит в тюрьме и что расчетов не будет. Это письмо по прочтении вновь бережно было запечатано и отправлено по адресу. Одновременно чиновник Ка опять выехал в Париж и принялся наблюдать за Мадемуазель гринье Последняя оказалась рядовой мединеткой, служащей в парфюмерном магазине, добродетельной по расчету, бережливой по инстинкту, веселой по природе, словом, дитя Парижа, каких много. Утром она отправлялась на работу, в 12 часов проглатывала кусок сыру и чашку кофе, в 8 возвращалась домой, оттуда уже не выходила до следующего утра. Ка целых трое суток потерял, созерцая это платоническое поведение мадемуазель Гринье. Он диву давался, ведь должна же она выполнить поручение и повидать Левендаля. Вдруг его осенила счастливая мысль – продежурить у ее дома целую ночь, вместо того, чтобы прекращать наблюдение к полуночи, как он это делал до сих пор. Результаты получились хорошие. Часа в три утра из подъезда показалась мадмуазель Гринье, посмотрела по сторонам и, быстро перебежав улицу, скрылась в доме наискось. Пробыла она там минут двадцать и вновь появилась на улице с каким-то рослым и неряшливо одетым типом. Распростившись с ним, она перешла улицу и снова скрылась в свой подъезд. Кав взглянул для верности на имеющуюся при нем фотографию и убедился, что собеседник Гринье никто иной, как Левендаль. Он незаметно последовал за ним. Левендаль пересек несколько улиц и, завернув в Рюдаля Жанке, вошел в какой-то дом. Вскоре он появился с человеком небольшого роста, в котором К без труда узнал Сиева. Подозвав нескольких полицейских, К арестовал обоих. Они не запирались, обозленные на старовера С за его скупость и недобросовестные с ним расчеты, они выложили все на чистоту. По их словам, с помог им бежать с каторги, снабдив деньгами и платьев. Они уговорились широко организовать производство 100 рублевок. С. по частям перевез в Ниццу необходимые станки, бумагу, краску и прочие материалы, и дело пошло. Сначала С. платил аккуратно, но затем стал сильно затягивать платежи, в результате чего оба они давно бедствуют и голодают. Перед последним приездом С. писал, что едет во Францию в последний раз, после чего уничтожит в Ницце фабрику и, прекратив дело, рассчитается с ними по-царски. Узнав сегодня через Гринье рассказывал левендаль что все пропало и что расчета не будет я побежал предупредить товарища и мы оба намеревались скрыться как вдруг вы нас арестовали по указанному адресу к проехал в ницу и обыскав тщательно скромную виллу бывшее место выделки бумажек нашел в ней случайно неуничтоженные мелкие части станков сомнений не было с ликвидировал дело все три фальшивомонетчика монетчика были приговорены к досрочной каторге. Что стало с ними после революции, не знаю.